После этого начинается сам поединок. Участники дуэли знают, что их ждет в случае проигрыша? Спросил я. — Нет, — ответил Локи. Это воспрещено правилами. Каждый раз, когда эти правила нарушаются, последствия бывают самыми печальными. Так, например, во время последнего поединка. о чем он кончился? Проигравшему отрезали нос и уши. После этого он до самой смерти носил маску. Правда, прожил он недолго. Меня охватила тревога. — Подождите, — сказал я. — А кто был проигравший? — Как его звали? — Случайно не... — Да, — сказал Локи. — Это был Брама. Нос и уши ему отрезал лучший пластический хирург в Москве, и он не испытал никакой боли. Но после этого события он впал в депрессию, и язык больше не пожелал оставаться в его теле. — А с кем был поединок у Брамы? — Мне не следовало бы тебе про это рассказывать, — сказал Локи. — Ну, раз уж ты спросил...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 а наврал, что для важного дела. Потом с коллекцией начались проблемы. То ли Митра все высосал сам, то ли потерял, то ли кому-то отдал, я точно не знаю. В общем, она пропала. Брама пришел в ярости вызвал его на дуэль и заранее объявил, что отрежет ему пальцы. А митро когда услышал, тоже решил не отставать. Остальное ты знаешь. Значит, митро опытный дуэлянт. — Опыт тут, значит, крайне мало, — сказал Локи. Все решает судьба.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 Он ничего не ответил, И я подумал, что он счел мою просьбу несуразной. Но на следующем занятии он вручил мне расколотый надвый леденец. — Это из плохой партии, — сказал он.